Борн решил, что сделает так, как считает нужным, а остальные поймут, что он поступает мудро и последует за ним. Он всегда так делал, и в этот раз все снова сработало. Борн начал спускаться в глубины невидимого, вгрызаться в еще более зловещую, более черную темноту, и остальные последовали за ним, все до одного. Но не из уважения к его величайшей мудрости, как думал отважный охотник, Они последовали за ним потому, что в момент кризиса потерявшие уверенность люди последуют за любым, кто объявит себя вожаком. И в этом отношении Лостинг проявил себя таким же человеком, как Логан и Кахома. Возникали и исчезали корневища и лианы, склоненные вниз ветви деревьев, паразитические побеги размером с секвойю. Одно из таких деревьев распустило тысячи толстых переплетенных воздушных корней. Ими они и воспользовались, чтобы с еще большей скоростью опуститься сразу еще на много метров. Пятый уровень остался позади, и они оказались на шестом. В этих местах коричневая, белая и темно-красная растительность преобладала над зеленой. И вот они уже миновали середину шестого уровня, спустились сквозь его дно, не попали в мир призраков, в мир такой тьмы, что, казалось, даже пламя факела в страхе льнет породившему его дереву, в мир оснований деревьев колонн, с основаниями огромными, как звездные корабли. Со всех сторон вздымались массивные многогранные опоры. Повсюду в беспорядочном буйстве росли яркие грибы размером со складские помещения Поражавшие непристойными гротескными очертаниями. Среди них копошились мелкие фосфорицентные твари, прятавшиеся от света факела. Здесь уже не существовало ни утра, ни вечера, ни дня, ни ночи, лишь вечная тьма, которой ведома ни солнце, ни луна. И хотя фосфорицирующие грибы и их извивающиеся сородичи достаточно освещали окружающее пространство, Факелы гасить не стали. Они давали более чистый, более ясный свет, чем тот, в котором мерцала здешняя флора и фауна. Желтые, красные, белые огоньки вспыхивали со всех сторон. Призрачное эфемерное сияние. Наконец, они остановились у основания ребристой наклонной опоры, служившей последней лестницей на поверхность. Тут, в густой рочице, росло нечто, похожее на оранжевые деревца, Нечто, что никогда не познает внутренней логики и волшебства фотосинтеза. Здесь они спустились на Землю, на седьмой уровень, в Нижний Ад. Однако, похоже, что и здесь была дорога вниз на какой-то следующий уровень, поскольку вблизи Земля оказалась мягкой, липкой и мокрой. По воды, по жиже грязи, болезненно дыша Логан остановилась, и посмотрела вверх туда, откуда они пришли. Опора ствола, по которой они спустились, казалась темной черно-коричневой скалой. Она растворялась в темноте, где видны были только тусклые отблески далеких грибов. Ничто не указывало на то, что всего в двухстах метрах над ними простирается мир света и зеленой жизни, пульсирующий, шелестящий от света и дождя. Влажность вокруг стояла такая, что казалось, вот-вот задохнешься. И тем не менее, лишь изредка самая настойчивая капелька дождя долетала сверху, оттуда, где еще была ночь. Все остальные растворялись или застревали где-то наверху, поглощаемые сотнями миллионов бармелиад и других водозадерживающих растений. И эти редкие капли, единственное, что напоминало им, что они все еще живы, что они не умерли, что где-то далеко наверху все еще существует живой зеленый мир. Борн тоже смотрел вверх вдоль поверхности дерева, твердо как гранит. Он продолжает приближаться, сказал Румаху, потянув носом возу. Но уже медленнее, гораздо медленнее, даже осторожно. А у нас нет времени на осторожность. Борн повернулся к Логану и Кахоме и указал на на болотную топь, простиравшуюся вокруг и крошечного сухого островка. Я об этой поверхности ничего не знаю, но тем не менее нам придется уйти отсюда, прежде чем гнев сил Верслита не превзойдет его осторожность. Текли долгие драгоценные секунды, и четверо людей размышляли над проблемой. Логан поймала себя на том, что водит рукой вверх-вниз по одному из оранжевых стволов, растущему из того самого места, где подножие дерева уходит в воду. Более всего эти деревца напоминали ярко-оранжевые камыши, хотя к тростниковым они, несомненно, не имели ни малейшего отношения. Она достала костяной нож и попробовала, с чего они сделаны. Дерево резалось, хоть и довольно тяжело. Древесина его была плотная, вовсе не пористая или водянистая, но ведь у них есть топоры, Борн, посмотри, ты ничего не сможешь найти, что могло бы послужить нам веревкой, лозу какую-нибудь или еще что. По-моему, из этого получится вполне приличный плод. Это такое приспособление для путешествия по воде, если мы их свяжем в два ряда. Люди с такой скоростью принялись за работу, что только чудом можно объяснить, что никто из них не потерял руку или ногу при строительстве плота». Будучи срезанным, каждый оранжевый ствол испускал запах, отдаленно напоминающий запах тухлого лука. Строительство шло вовсю, когда появились борн и румахом с мотками какого-то липкого, серого водного растения, которыми они увешали себя. Логан и Кахома сложили, удерживая так называемые бревна, и объяснили Борную лостингу, как и где связать их. Тем временем Джеливан и Руума Хум несли вахту наверху. Периодически оттуда доносились их гортанные предупреждения о том, что сил по-прежнему приближается и по-прежнему все с той же неестественной медлительностью. Никому даже не пришло в голову задуматься над тем, чего опасается чудовище. Зато Логан совершенно неожиданно спросила, «Борн, а ведь мы не спросили разрешения у Омфола или как его там, у них?» Она указала на поваленные деревья. «Разве это не противоречит твоей вере или нравственным законам или еще чему-то там? Они не моего леса, не моего мира». Борн посмотрел на все вокруг с отвращением. «Это такого рода жизнь, которой я чувствую только отдаленное сродство. У меня с ними не может быть Омфола». Тут не с чем быть имфолу. Все готово, робко объявил Кахома, тем самым прервав расспросы Логан. И хотя она была очень заинтригована этой загадочной вещью под названием имфол, выжить было гораздо важнее.